Глава 10. Сознание Саши очевидно всё-таки потерял в какой-то момент. Мужчина, тащивший его по кладбищенским ухабам, не старался быть осторожным, поэтому, когда Саша зацепился ботинком за поваленный крест, слишком сильно дёрнул его. От неожиданности незадачливый участковый отпустил ворот куртки, тот перетянул шею, перекрыл доступ кислорода, и Саша отключился пришел в себя, лежа на земле. Его больше никуда не тащили, но это определенно не радовало, потому что мужчина теперь стоял над ним и рассматривал жуткими белками глаз. Зрачков не было, взгляд выглядел слепым, но Саша был твердо уверен, что существо его разглядывало. Двинуть бы ему ногой изо всех сил, вскочить, да убежать или хотя бы заорать что-есть мочи, попробовать призвать на помощь спередоночи. Да только тело не слушалось. Саша так и лежал на холодной земле, глядя в чудовищные глаза и изо всех сил хватая ртом воздух. А мертвец тем временем наклонился над ним, обдал тошнотворным запахом запекшейся крови, потянулся к куртке и резким движением распахнул её, разорвав некрепкую молнию. Два свитера, которые Саша надел под куртку, поддались ещё легче. А футболку нападавший вовсе не заметил. И вот, теперь лежит Саша перед ним с голой грудью, но чувствует не мороз, а сковывающий внутренности смертельный ужас. Сердце пророчал мертвец и протянул длинные чёрные руки со скрюченными пальцами. "Отдай". И когда эти пальцы коснулись замёрзшей груди, царапнули острыми когтями, Саше наконец удалось заорать. Он кричал так, как не кричал, наверное, уже лет пятнадцать, с глубокого детства, когда впервые увидел в лесу змею. С придорожью слышал, как успел добежать загадка. Хотя Саша не представлял, где именно они находятся, может быть, его старушка сразу за соседней могилой. А может, он умел телепортироваться? Или давно заметил его отсутствие и пошёл искать? Саше было плевать. Главное, что за спиной чудовище появилась ещё одна фигура. А в руках у этой фигуры было что-то большое и длинное. Этим большим и длинным фигура замахнулась и изо всей силы ударила чудовище по голове. Голова дёрнулась и с неприятным чавкующим звуком мертвец отлетел в сторону. Саша даже показалось, что голова отлетела отдельно от туловища, но могло только показаться. Приглядываться он не стал. Фигура, а это оказался не сторож Спиридоныч, А неизвестный мужик, заросший волосами и бородой так, что на лице сверкали только глаза, нормальные человеческие глаза с радужной оболочкой и зрачками, протянула Саше руку и помогла подняться. Живой, Хриплым, не то от простуды, не то от курения голосом спросил мужик. Живой кивнул Саша. И руки и голос тряслись как паутинка на ветру. Да что там голос? Сердце колотилось как бешеное. Счастье, что колотилось в груди, а не в руках чудовище, которое теперь тёмной, бездвижной горой лежало на заросшей могиле. "Тебя как звать?" спросил мужик. "Саша". "Шурик, значит. А ты как здесь оказался среди ночи?" "Шурик". Саша чуть было не ляпнул, что он участковый. От пережитого совсем забыл, где он и зачем тут оказался, но вовремя спохватился. «Ночлег я ищу". Мужчина смотрел его внимательнее. Видимо, принял за своего. Вытащил из кармана смятую пачку дешёвых сигарет, спички, не спеша закурил, протянул пачку и Саши, но тот качнул головой. Не курил, мол. Настаивать не стал, спрятал обратно. "По жизни заикаешься или испугался?" спросил мужик, сжимая сигарету зубами. Испугался. Признался Саша, плотнее запахивая разорванную одежду и со страхом поглядывая туда, где чернело в темноте. Недвижимое больше существо. Грудь соднило, должно быть, тварь всё-таки успела поцарапать его. И не мудрено. Не стал насмехаться мужик. А вы кто? спросил Саша, наконец приходя в себя. И что делаете среди ночи на кладбище? Вместо того, чтобы поблагодарить спасителя, устроил допрос. Молодец. Благо, мужик не обиделся. Кузьмой меня звать. Ответил он, тоже бросив взгляд на поверженного мертвеца и презрительно сплюнув на землю. Даже сигарету изо рта вынул по такому поводу. Живое здесь неподалёку, с товарищами. Этот он кивнул на чудище. Тоже когда-то нашим был. Да убили его. Убили и сердце вырвали. Жуть. Вот он теперь сердце своё ищет ночами. Саша покосился на мертвеца. Это что же? Серёгин выходит. Хотя мог бы и раньше догадаться. Кто ещё может ходить по кладбищу с вывернутыми наружу рёбрами? Совсем от страха умочибло. Может, прав был отец, когда предлагал ему поступать на архитектора? Наши теперь на кладбище боятся даже показываться, продолжал Кузьма. Ну, а я парень смелый. В молодости шахтёром работал. С Спелеологией увлекался. А в пещерах ещё и не такое увидишь. Теперь Саша покосился уже на собеседника. Бездомный шахтёр-спелёрок? Чего только в жизни не бывает. И ходячие мертвецы ещё не самое удивительное. Вот я и решил его выследить. Несколько ночей уже сторожил. Да только он затихарился, не показывался. Пока ты на его пути не встал. Спасибо, с чувством поблагодарил его Саше. Вы мне жизнь спасли. Спас. Не стал отнекиваться Кузьма. «Да и что тут скромничать, если на самом деле спас. Докурил сигарету, бросил окурок на землю, растоптал ногой и посмотрел на Сашу. Значит, говоришь, на человека ищешь. Саша кивнул. Ну, пойдём со мной, не бросать же тебя здесь. А с этим что? Кузьма снова посмотрел на поверженного противника, скривился. Утром сперидончу, скажем, сожжёт. Затрубленной головой по день встанет уже. Ничего больше не говоря, он развернулся и направился к забору. Саша поторопился за ним, стараясь запоминать ориентиры этого места, где именно они оставили Серёгина. Позволить сторожу его сжечь, он никак не может. Лера и Лосев его потом самого сожгут. Поэтому нужно будет улучшить моменты и либо позвонить, либо хотя бы написать Лёше СМС. Как и говорил спереди доныч, бездомные облюбовали заброшенное здание неподалёку от кладбища. Здание издалека выглядело совершенно тёмным. Чёрной горой возвышалось на фоне зимнего неба, и невозможно было догадаться, что внутри кто-то есть. Кузьма нырнул в чёрный провал первым, поманил за собой Сашу. Сначала шли в полной темноте. Саша даже руки перед собой выставил, чтобы нечаянно не натолкнуться на что-нибудь. Уисма, похоже, дорогу знал хорошо, потому что шёл достаточно быстро. И наконец, за одним из поворотов они увидели слабый огонёк внутри. По мере приближения становилось понятно, что огонёк это настоящий костёр в одном из помещений. Помещение оказалось с узким окном, выходившим очевидно на другую сторону от кладбища, поэтому с улицы света не был виден. Возле костра сидело четверо: трое мужчин и одна женщина. Определить их возраст едва ли было возможно, поэтому Саша и не старался. Он вообще остановился в дверном проёме, ожидая, когда Кузьма представит его. Слишком уж неприветливо смотрели на него бездомные. "Эт Шурик! — бросил Кузьма, проходя внутрь, стаскивая с себя куртку и садясь к костру. Саша тоже сел бы, очень уж замёрз, а разорванная одежда грела плохо. На него потапочно пал, еле отбил В глазах бездомных появился сначала испуг, потом уважение к Кузьме, а затем и сочувствие к Саше. Женщина тяжело поднялась, подошла ближе, осмотрела его порванную одежду. "Самай", велела она. "Я зашью". Раздеваться Саше не хотелось. В кармане куртки остался телефон, и переложить его в другое место сейчас не представлялось возможным. Женщина, однако, поняла заминку по-своему. Вернулась к огню, Выудила из большой сумки толстый вязаный свитер и протянула Саше. Надень, пока не то замёрзнешь. Меня Света из звать, я раньше швеёй работала. Зашью так, что и не видно будет. Сама и сама пришлось отдавать ей одежду и облачаться в толстый свитер, который оказался велик ему на два размера. Кузьма тем временем рассказал товарищам о произошедшем на кладбище. Товарищи, которых звали Слепой, хотя он показался Саше вполне себе зрячим. Лёвы и Слава слушали молча. Только отблески страха в их глазах давали понять, что они действительно боялись своего почившего друга. "Ты его точно, того?" уточнил Слава, когда Кузьма замолчал. "Точно", успокоил тот, снова затягивая сигаретой. "Не встанет больше. Соспередовым, чем с утра сожжём его, так точно упокоится». Вскоре выяснилось, что Серёгин прибился к компании не так давно. Около полугода назад, в самом начале лета, он, как и Саша, пришёл издалека, обосновался на кладбище. Компания сначала отнеслась к новичку враждебно. Борьба за ресурсы среди бездомных нешуточная. Голуби на помойке нервно курят в сторонке. Но Серёган оказался парнем добрым, готовым делиться всем найденным. Неразговорчивый только, о себе ничего не рассказывал, ну, до характера у людей разные. Конфликтовать перестали вск к себе в компанию и не брали. Всё изменил случай. В августе, когда в средних широтах уже начинает холодать, а в их местности только укорачивающийся день предвещает осень, и ещё вполне можно легко одеваться и ходить босиком, слепой неудачно наступил на гвоздь. Гвоздь прошил стопу насквозь, вылез между большим и указательным пальцем. Слепой выпил полбутылки водки, прежде чем разрешил вытащить его. Оставшейся водкой Света щедро полила рану под отборную матершину захмелевшего товарища, но это не помогло. Рана начала гноиться, нога распухла, и слепому с каждым днём становилось хуже. Через неделю начался озноб. Ночью он уже решил, что помирает. Их клотило так, что одеяло подпрыгивало на груди. Волосы были мокрыми от пота, то от крупными каплями лился по лицу, застилая глаза. Слепой громко молился и плакал. Товарищи стояли рядом, не зная, что делать. Шепотом высказывали мысли позвонить в скорую помощь. Уже даже Славу как самого молодого снарядили. Но тут в коридоре послышались шаги. Серёгин вошёл в комнату, молча осмотрел компанию, остановил взгляд на умирающим слепом. По-прежнему ничего не говоря, подошёл к кровати, положил больному на лоб раскрытую ладонь. Сколько он так простоял, никто не знал время будто остановилось. Казалось, прошла вечность, но рассвет всё никак не наступал. Слепой затих, закрыл глаза, перестал дрожать и молиться. Товарищи уже подумали, что он отошёл в мирной. Как тут Серёгин вдруг встрепенулся, будто очнулся ото сна, откинул в сторону одеяла, присел возле раненой ноги. «Воды горячей принесите". Это были его первые слова. Света тут же бросилась к старому пузатому чайнику, Скипятила на костре воду, принесла Потапачу, как они его звали. Тот долго мыл ногу слепому, потом попросил нож. Нож прокалил над пламенем, ковырялся в ране до самого рассвета. Затем собственноручно выстирал в горячей воде тряпку, замотал стопу. С той ночи слепой резко пошёл на поправку. Потапач ежедневно делал ему перевязки, и через пару недель больной забыл о том, что он больной. Даже не хромаю теперь хвалился бездомный. Так новенького приняли в компанию. После этого ещё несколько раз он лечил товарищей. Вот просто руку прикладывал, и всё проходило, делилась Света. Я в ноябре ангину схватила, горло будто кошки драли. Пять минут руку подержал и всё, как новенькое. Это что же? Он целителем был? Недоверчиво уточнил Саша, боясь поверить в собственную удачу. Значит, Серёгин тоже был экстрасенсом. Они наверно пути. Маньяк убивает людей с даром, прекрасным целителем, кивнул молчавший всё время рассказа Кузьма. Он о себе не откровенничал шибко, но по обрывкам можно было понять, что жил раньше где-то на севере, шаманами водился. Вот там дар то ли получил, то ли развил, да потом его за что-то прогнали. Говорят, все эти дары от лукав. шёпотом произнесла женщина. Сей ещё орудой иголкой. Света в помещении было немного, поэтому работала она медленно, сидя у самого костра. Вот поэтому после смерти он и не упокоился. Пошёл ходить, сердце своё искать. А кто его убил? Сделал испуганный ведь Саша. Дьявол и убил, плюнула Света. Сердце Виш вырезал, а он всё равно ходит. Но «Ну, да, больше не будет, уверенно заявил Кузьма. Я ему голову снёс. А это даже от упырей помогает. С утра сожжём до конца, пепел развеем, и встанет. Света наконец закончила шить. Она дала Саше его одежду, и тот торопливо нащупал в кармане куртки телефон. Нужно выбрать момент и сообщить о предполагаемой порче улик Леклосева. А то эти точно и сожгут, и развеют.